Глава 10. Великие кланы суетились, поднимая на уши один район китежа за другим. Элин в то же самое время тихо и спокойно, по крайней мере, на первый взгляд, сидел в своей мастерской, воплощая в жизнь чудовищной сложности проект. Ловушка, автономная техника, повстречавшаяся ему в сознании абсолютно ничего не понимающего в ментале человека, сильно повлияла на перерождённого в том плане, что на руны он стал смотреть совсем иначе. Возможность записи и воспроизведения техник там, где они мы нет в принципе, была для Элена чем-то совершенно новым. Ведь ранее он даже не предполагал родства классических рун с менталом. Буквально все его техники разума, от самой простой до самой сложной, строились на иных принципах, включая в себя по большей части разные формы воли, слова и мысли. При этом воля служила фундаментом, описывающим действия мысли, форму которой в свою очередь придавала слово. толст краски и воля художника. Вот то, чем был ментал. Для человека со стороны такая концепция могла показаться глупостью, но любой ментал проникался этой способностью так же, как человек проникается владением своими конечностями. Элину не нужно было что-то высчитывать, достаточно было просто составить теоретическую схему и проверить, реально ли её воплотить в реальности. И пусть с подходом перерождённого процесс составления и воплощения схемы практически не отличался от разработки техник до недавних событий в представлении Элина это все равно были кардинально разные вещи теперь же все изменилось в корне ведь культисты вручили экс-абсолюту и мастеру рун карт-бланш возможность привычным способом придавать форму ментальным техникам и так же лежал на рабочем столе намертво закрепленные в исписанных рунами пазах и креплениях здесь было все прижимные замки кожаные ремни и даже артефакты обеспечивающий неразрывный контакт древка с только что завершённым навершием, которое обычному мастеру рун могло показаться совершенно бесполезным. И оно было бы таковым, не запишев Элен большую часть конструкта в собственную память. Если пробиться через яркую мешуру, в избытке присутствующую на навершии, то можно увидеть неполноценные, будто бы намеренно обрезанные элементы, дополненные совсем небольшими, но уникальными парными цепочками рун. Именно они отвечали за установление связи с разумом перерождённого из-за развёртывания недостающих частей техник, записанных в нём. Прежде Элен не мог найти материал, в который можно было бы поместить весь тот массив рун, который ему был необходим. Теперь же такая необходимость отпала. Её юный, но невероятно опытный ментал получил в свои руки оружие, которое можно было переделывать сколько душе угодно, не тратя при этом ни единого грамма материалов. В навершию хранились лишь максимально универсальные основы техник, к которым можно было пристроить что угодно, если, конечно, оно уже подготовлено в памяти. Сам принцип действия посоха подразумевал постоянное изменение в зависимости от того, какая техника сейчас необходима: концентратор, усилитель, накопитель. Потенциальный артефакт мог стать чем угодно при том условии, что его хозяин способен сформировать и удержать в памяти достаточное число пластов заготовок. А Ирин мог, так как среди людей едва ли существовал кто-то, чья память была бы более совершенной. Я до последнего не верил в то, что это сработает. Анимо с одной рукой держался за древко, подавая команды артефакту, а второй управлялся с динамическим барьером, призваным сохранить жизнь перерожденного в том случае, если Анимо в посяхе выйдет из-под контроля. Это было маловероятно. Но за прошедшие годы, перерождённый слишком часто слышал о совершенно нелепых смертях своих коллег. Осталось лишь окончательно их соединить, зафиксировать связи и каналы, и всё. И всё. Несмотря на то, что в голосе Змейки проскользнула крупица неуверенности, Элина это не смутило. Он не только умом понимал, что чувствует Змейка, но и ощущал отголоски её эмоций, закономерно дополняющих картину. Я сомневалась, когда ты решил бросить происходящее в Китеже на произвол судьбы, взбудоражив все кланы до единого. Не была уверена в целесообразности и риска при размещении в твоей памяти такого числа техник. Но сейчас, Элен, сейчас я считаю, что ты слишком торопишься с переходом от теории к практике. Всё так. Перерождённый кивнул, сдобрив жестом соответствующим эмоциональным посылом. Но если я могу гарантировать, что артефакт не повредит нам, то почему бы не рискнуть? Материалы практически ничего не стоят, а о затраченном времени и с моими навыками нечего и говорить. Если я провалюсь сейчас, то да, придется вернуться к планомерному, неспешному следованию избранному пути. Но если посох окажется достаточно эффективен и безопасен, то уже к концу лета мы сможем безопаснее выйти за стены. С его помощью развить твои способности до предела будет действительно легко. И все-таки это на тебя не похоже, слегка удрученно заметила Эрида. Я не могу понять, что выбило тебя из колеи. Анимус на несколько секунд застыл в одной позе, после чего резко ухмыльнулся, сгладив появившийся было порыв. Он да. Ему совершенно не от чего было меняться, ведь перерождение, послание от неизвестных, но крайне могущественных сущностей вместе с противостоянием кажущемуся непобедимым врагу, всё это происходило два раза на дню. Рутина, чтоп её. Но Элен считал неправильным выплёскивать раздражение на Ириду. И потому старался фильтровать свои слова и мысли. Понимал, что с ним действительно происходит что-то неладное, но не мог этого изменить. Ведь источником этих изменений было ни какое-то внешнее обстоятельство или внушение, а он сам, взглянувший на мир с другой стороны. Нельзя было пережить всё то, что пережил экс-абсолют, и при этом остаться всё тем же отчаянным стариком, наслаждающимся второй молодостью и воплощающим в реальность всё то, Но что в юности Элен Ноер был просто не способен. Все проблемы, которые он считал самыми значимыми, молча отошли на второй план, уступив место куда более крупным товаркам. И это удручало, ведь положиться в деле противостояния симбионтам Элену было попросту не на кого. Он примерно представлял себе принципы, которых придерживались те его главы великих кланов. Знал, на что способны сильнейшие анимусы той реальности. Но сейчас предназная, пусть и обесценилась совсем, но и надёжной опорой быть перестала. Чего только стоило существование Прима, Секунда и прочих протекторов, разделивших обязанности Гаю Бельфе. Сам легендарный Абсолют остался у руля, и по наблюдению перерождённого едва ли потерял во вторитете, но уже не держал в визовых рукавицах весь китиж. Просто области его влияния сильно сместились. Да, просто сместились. Подумаешь, мелочь какая. с досадой подумал Нойер, отпустив древко пусоха. Спасть две части артефакта воедино, провести еще несколько тестов под предельной нагрузкой и жнецом разума, так мастер рун Авансом нарёк свое детище, можно будет свободно пользоваться. Правда, пока только так, чтобы не сиять на весь город, подобно второму солнцу. В ментальном плане, разумеется. Скоро все вернется на круги своей, змейка. Просто потерпи. В последний раз окинув бывший склад взглядом. Елена освободила обе части посоха и убрала их в перстень-хранилище, совершенно новый и куда более качественный образец подобных артефактов. Дело осталось за малым проверить, в верном ли направлении движутся великие кланы Кетежа, и если потребуется, его скорректировать. Таким образом, дамы и господа, мы пришли к тому, что в артефактах неизвестной организации содержится новая энергия, возможно, мана. В просторном зале большого дворца в ту же секунду вспыхнуло множество споров, участия в которых приняли практически все заинтересованные в теме анимусы. И да, среди присутствующих подлинных ученых и мастеров рун было совсем не мало, так что на общем настроении восхищенной толпы мистичковые ссоры практически не сказались. Трепет и предвкушение пропитывали гостей ровно в тот момент, когда они пересекали порог большого дворца, арендованного великими кланами лишь ради одной цели. пролить свет на итоги расследования и охоты неудержимыми волнами пронёсшихся по любимому всеми городу могучие и богатые культисты терновые венки содержащие в себе, как считали многие, ману нелепые попытки утоить шило в мешке Элен, идя на свою авантюру, предусмотрел всё. Он забросил наживку великим кланам и позаботился о том, чтобы о произошедшем узнали остальные. Это было довольно просто. Ведь люди очень охотно обращают внимание на нечто из ряда вон выходящее, каковым являлось устроенное перерождённым кровавое представление, и начинают копать. Великие кланы сами по себе привлекали внимание, и раз уж охочи еда новостей и тайны, люди перемывали коллегам кости за одну единственную, невоззначая брошенную фразу, кто не заметить доставленные неизвестным трупы не могли. Поначалу никто не знал, что значит появление мертвецов у района клана Вызов ли это, провокация или предупреждение или просто поступок безумца? Годился любой вариант, ведь неизвестность подталкивала людей к поиску истины. А остановить такой порыв, понятное дело, было не под силу даже великим кланам, вынужденным подозревать ещё и друг друга. Со дня жертвоприношения и начала поисков прошло всего 5 дней, а великие кланы уже были вынуждены пойти навстречу всем остальным. Все это мероприятие, разместившееся в самом большом из дворцов Кетежа вместе с парком вокруг него, преследовало лишь одну цель сорвать с происходящего завесу тайны и остановить, по крайней мере, большую часть сорвавшейся с цепи ищеек. И пусть число гостей в одних только стенах дворца превысило 1500, а парк оккупировало более 5000 человек, великие кланы не опозорились, не наделали ошибок. Возможно, это мана исследования, которые в данный момент ведутся лучшими специалистами Китежа. Пока мы не знаем, к чему приведёт её появление и можно ли её как-то использовать. Но как только мы выясним все обстоятельства дела, они знали, как всё будет. Понимали, что за приглашение ухватятся абсолютно все, и даже главы малых кланов приведут с собой чуть ли не всю семью, включая спутниц, детей и родителей. Смирились они с тем, что пригласить необходимо всю аристократию. просто во избежание недопониманий и лишних обид смирились и организовали собрание по высшему классу с достоинством приняв гостей. Обо всём этом и многом другом думал сейчас Элен, покачивая бокал в своей руке. Пенистая, искрящаяся золотистая шампанское считалось чисто женским алкоголем, но на официальных мероприятиях очень редко предлагалось что-то покрепче. Более того, даже этот напиток спертным можно было назвать с большим трудом. Кому скажите нужны штабеля пьяных людей посреди воистину богатого дворца? Элин, тебе это правда так интересно? С едва развлечемой скучкой в голосе спросила Алексия, без которой перерожденный просто не мог выйти в свет. По большей части нет, но так я могу посмотреть на реакцию людей и попытаться предсказать, к чему мы в итоге придем. Спокойно ответил перерожденный, проводя взглядом аратора, сошедшего с небольшой сцены, обычно занимаемой оркестром. Во всем зале таких людей, наизусть выучивших заранее подготовленный текст, было больше полутора десятков, но его это ни сколько не впечатлило. Это очень просто: связать даже сотню специальных артефактов в единую сеть, синхронизировав речь, а умелых актеров вовремя открывающих свои рты во все времена было более чем достаточно. И все-таки даже твой отец посчитал посещение этого дворца излишним, не пойми не правильно. Тут же открестилась девушка, поймав вопрошающий взгляд спутника. Я просто пытаюсь понять твои мотивы, чтобы в будущем не совершить досадную ошибку. Вокруг Элена и его спутницы за пару мгновений сформировался звук непроницаемый купол. Просто делай то, что делала прежде. Не интересуйся моими делами, тебе это не нужно, Алексей. Холоду в голосе перерождённого могли позавидовать самые отмороженные демонические звери, порождённые стихией холода. И тогда все будет в порядке. Пойдем наружу. Здесь нам более делать нечего. Увы, но вместе с девушкой, да еще при подобной плотности людей на квадратный метр, мысль попытаться навести хоть какие-то справки или завести знакомства, показалась наследнику Нойер задачей невозможной. Поэтому он решил сэкономить время и, учитывая настойчивость Алексии, будто бы решивший сменить как у На во время скачки нервы. Вот только судьба явно была против того. чтобы вечер закончился столь просто. Элен и Алексей успели выбраться из зала, оставив позади не столь расторобных аристо, но на границе между придворцовой площадью и парком их мягко перехватила женщина, встречаться с которой перерождённый хотел меньше всего. Он не знал её в первой жизни, не знал во второй, но уже кое-что услышал в третьей, и услышанное ему совсем не понравилось. Госпожа Мурум Элен как мог искренне поприветствовал женщину, внимание которой без всяких сомнений было направлено на него. И внимание это, с учётом всех слухов, было крайне опасным. Эленоир, наследник среднего клана Ноер, и моя спутница Алексей Ноер. Я рад встречи с вами, госпожа Ланнескамурум. Алексей не подвела Элена, поприветствовав высокопоставленную женщину по всем правилам. Правда, она тоже поняла, с кем им довелось по встречаться. Это радость взаимна, девочка, Ланеска улыбнулась, а Элин заметил, как едва заметно вздрогнул Алексей. Естественно, Бестия не отказалась от мягкого прощупывания неспособной себя защитить Алексеи, которая поёжилась из-за активации сигнального артефакта, а Жирилия, которая видимо резко остыла. Моя просьба прозвучит несколько грубо, но не могла бы ты ненадолго оставить нас с своим спутником наедине? Алексей вопросительно посмотрел на Элина. И дождавшись кивка, послушно отошла в сторону, явственно выдав собственное облегчение. Будучи настоящей молодой девушкой, а не перерожденцем давления лонеским урум бестеем урум, ей переносить было не просто. Я слушаю вас, госпожа Мурум, и надеюсь, причина, по которой вы позволили себе использовать диагностирующие техники на моей спутнице, будет достаточно убедительной для того, чтобы я закрыл глаза на столь вопиющее поведение. Глаза перерожденного превратились в бойницы, из которых на Лонеску посмотрела воплотившаяся в материальном мире опасность. Эллен не собирался спускать с рук такое откровенное пренебрежение. И дело было не в Алексее, почувствовавшей себя совершенно беспомощной перед лицом подавляющей мужчины Лонески, а в ауре безнаказанности, окружающей прозванную весть и женщину. И я хочу узнать, по какой причине Ноер скрывали столь талантливого. Пусть и дерзкого юношу. Вокруг начали собираться любопытные лица.